Глава 15. Темный человек, который лжет. Один англичанин, зовущийся лордом Шефтсбури, который в последнее время часто бывал в обществе Наполеона и впоследствии также поддерживал с ним знакомство, называл его темным человеком, который лжет. Без сомнения, жизнь и промысел принца были темны. Лгал же он потому, что Это ему было очень выгодно. Он предвидел скорую перемену своих жизненных обстоятельств и поэтому не гнушался людьми, и всячески склонял их на свою сторону. Он умел вести себя в любом обществе и в любой ситуации, и лгал по большому счету, точно так же, как в малом, когда, например, мы любезны с теми, кого не можем терпеть, и из уважения говорим: "Я очень рад", когда хотелось бы сказать: За что я должен иметь это несчастье видеть вас? Так давно ожидаемое время наконец для принца наступило. В Париже вспыхнула революция, падение трона Людовика Филиппа совершилось кровопролитным образом. Толпы рабочих, блузников, студентов и дерзких уличных мальчишек шлялись по улицам и площадям величественной французской столицы и кричали: «Долой министерство, не нужно нам этого правительства!"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 На протяжении двух дней свирепствовала эта страшная, всепожирающая революция. Борющиеся партии сражались с растущим ожесточением, на площадях проливалась кровь, улицы были покрыты трупами. Тогда Людовик Филипп потребовал прежнего министра Молье в Тюильри. Эта борьба была для него неприятной, и он старался прекратить ее каким бы то ни было способом и каких бы это жертв не стоило. Он распустил министерство Гизо и пообещал народу выбрать новое. Добродушный король не мог больше ничего сделать. Народ был слишком ожесточен при правлении министерства Гизо. Быстрее молнии разнеслась в народе эта весть, вызывая повсюду радость. С песнями и радостными возгласами проходила толпа людей по улицам. Баррикады исчезли, улицы очистились от трупов. Кровь с мостовых смыта, и дома освещены. Все на улицах обнимались, радуясь победе. Но приверженцы темного человека, который был в Лондоне, хорошо знали непостоянство и горячую кровь французов, в особенности парижан. Когда же вследствие уступчивости короля план принца Наполеона начал разрушаться, то произошел ужасный случай. В десять часов вечера толпа народа с факелами и знаменами, с песнями и шумом проходила по бульвару она остановилась перед иностранным министерством и потребовала чтобы осветили здание в эту минуту послышался выстрел впоследствии рассказывали что его сделал один из приверженцев темного человека желая снова раздуть огонь восстания Если это верно, то мы должны сознаться, что это была ловко придуманная штука, которая действительно имела ужасающие последствия. Расставленное в здании войска решило, что на него напали, и поэтому вдруг неожиданно раздался залп в толпу, и пятьдесят два человека, пораженные пулями, упали на месте, убитыми и ранеными. Ужасная ярость овладела народом. Положив трупы на носилки, их унесли при свете факелов по улицам столиц. В это время город представлял ужасный вид, везде раздавались крики: "К оружию, нас хотят убить!" В полночь на колокольне Нотр-дам ударили в колокола, а на следующее утро весь Париж был вновь в баррикадах. Напрасно пытался несчастный король сделать последний шаг, призвать в министерство людей, имеющих влияние, как, например, Киера или Борош. Теперь было уже поздно. Трон короля оказался обречен на гибель. Ничто больше не могло сдержать сильной ярости народа. Он расцверепел и находился в диком остервенении. Казалось, что победа уже в его руках. Национальная гвардия под руководством Ламариссера отказалась стрелять в людей. Только тогда увидел Людовик Филипп опасность своего положения. Только тогда понял он свои ошибки, но было уже поздно. Он отказался от престола в пользу своего внука, графа парижского, назначив регеншую герцогиню орлеанскую. И в полдень, видя, что это отречение не имело успеха, и бунтующая толпа все больше и больше угрожая приближалась к Тюилерии и Лувру, он бежал через задние ворота Лувра переодетый со своей инфантой. Королевская чета поспешно направилась к морю и должна была на протяжении нескольких дней блуждать около берегов Прежде чем безопасно добралась до Англии, куда после всевозможных испытаний прибыли и другие члены королевского дома, обменявшись таким образом местом жительства с принцем Наполеоном. Герцогиня Орлеанская со своими двумя детьми в сопровождении Клаура искала защиты в палате депутатов. Но появление вооруженной толпы и угрожающие крики "Республика" заставили её обратиться в бегство. Назначение временного правительства, которое Франция выбрала во время настоящей войны с Германией, было переходом к республиканскому государственному правлению. Между тем народ захватил Тюильри, мебель и украшения были сожжены, трон был перенесен на площадь Бастилии и разбит в Дребезги внизу у колонны Юлия. В то же время нищие в лохмотьях толпа проникла в парадные комнаты дворца И стала украшать себя в расшитые золотом лоскутье из занавесок и гордин. Достаточно было нескольких часов, чтобы низвергнуть могущественную монархию и обратить самого богатого короля в беглеца, ищущего помощи. Это должно было послужить роковым примером для его преемника и убедить того в непостоянстве французского народа. Но он надеялся быть исключением. А между тем и он должен был в свой час пасть, еще позорнее предшественника. А во всём, что происходило в Париже, было своевременно донесено принцу Наполеону его друзьями. Однако он все еще оставался в Лондоне, как будто не решаясь покинуть свое верное и надежное убежище. Уже прибыли сюда изгнанный король и его семейство, но принц медлил, еще не настало его время. Он не хотел на этот раз появляться в Париже без верного успеха нужно было здраво взвесить обстоятельства настоящего времени он должен был иметь на своей стороне многочисленную партию которая бы выбрала его довольно уже было неудачных попыток и на этот раз принц не желал потерпеть полный фиаск. он выжидал это было необходимо убеждал он сам себя Расчет принца оказался верным У него было в Париже много влиятельных друзей, которые подстрекали возмущенных восставших к тому, чтобы они захватили управление страной в свои руки. Вследствие этого через полгода произошло новое восстание, повлекшее за собой сильное кровопролитие. Этой минутой и ждал принц Людовик Наполеон Бонапарт. Ужас июльских дней зверские бесчеловечные поступки восставших приверженцев так называемой Красной республики все это может быть исходило от принца и послужило впоследствии сигналом к убийствам. Разъяренная толпа свирепствовала на улицах она убила мужественного генерала Брея и парижского архиепископа Афра призывавших ее к миру и согласию Убийства и зверства, происходившие раньше, тускнели перед размахом ужасной июльской революции. Народное собрание, устранённое варварским натиском народа, дало неограниченную власть генералу Кавеняку, чтобы восстановить мир и спокойствие и наказать виновных. Этот генерал, который казалось, слыл сильным соперником принца Наполеона, победил восставших после четырехдневного упорного сражения на улицах Парижа. Около пятнадцати тысяч человек были убиты. Некоторые улицы оказались полностью заваленными грудами человеческих тел. Семь генералов были тяжело ранены. Закончилось действительно ужасное сражение, которое когда-нибудь происходило в стенах этого города. Бедный принц, как называли Наполеона в тесных кружках Англии, наверное, с большой радостью читал эти парижские известия. Минута настала, Теперь он думал явиться во Францию как освободитель и надеялся на вполне радушный прием своих соотечественников. Его расчет оказался верным. Тела убитых стали для него ступенями трона. Это правило тянется кровавой нитью через всю последующую жизнь Людовика Наполеона. Он не ценил человеческую жизнь Для него ничего не значило смерть нескольких сотен людей, если благодаря этому он достигал задуманной цели, которая, по его мнению, была также выгодна и для общественного блага. Темный человек, мы считаем это прозвище вполне подходящим принцу Наполеону, готовился к отъезду, но ему не доставало денег. которые были необходимы, чтобы достойно вступить на землю Франции и заплатить жалование своим нуждающимся приверженцам. Других же, которые не ждали от него денег, он решил немедленно обеспечить выгодными местами, так как принц Наполеон рассчитывал почти наверняка, что через несколько месяцев он будет стоять во главе французской республики. Принцу нужна была очень большая сумма денег, Напрасно он думал и ломал себе голову, где бы достать ее. Друзья не могли ему вручить нужных денег, хотя, может быть, и обладали средствами, но боялись пустить свои капиталы в такое слишком смелое и опасное предприятие. Наконец, мысль принца остановилась на одном человеке, который, если бы пожелал, мог легко выполнить его просьбу и вручить требуемую сумму денег. И этим человеком была София Говард, единственная дочь миллионера. Наблюдательный принц давно увидел, что Софи любила его, этой любовью и решил он воспользоваться, чтобы достичь своих заветных целей. Не повидавшись с девушкой, принц не мог покинуть Лондона. Но где он мог увидеться с ней без свидетелей? В доме ее родителей он не мог и не хотел признаваться Софи, так как мысль об обручении с ней была далека от его планов. Другое дело воспользоваться ее пламенной любовью, на которую авантюрист не собирался отвечать. Есть люди, умеющие пользоваться любым святым чувством, и нужда в этом случае служит лучшим советником. Наверное, и в этом случае Ером принца руководила нужда, когда он написал письмо богатой мисс Говард, влюблённой в него до безумия. Он пригласил ее на последнее свидание, чтобы проститься наедине. Принц был уверен, что его письмо произведет желаемое действие на прекрасную суфи. Он знал сердца девушек, и в особенности то, что значит для влюбленной слово разлука. Действительно письмо очень сильно взволновало Мисс Говард, так как все ее мысли и желания были сосредоточены на принце. Его она любила и ради него была готова пожертвовать всей своей жизнью. На это и рассчитывал принц, отправляя письмо. Перечитывая его, принц долгое время раздумывал, где бы ему назначить это последнее свидание, которое было важно для его целей. Пригласить к себе неучтиво И по разным причинам принц этого избегал. Вдруг он вспомнил об уединенном домике на берегу моря в Сутенде, где многие из его знакомых назначали свидание и где он сам однажды пировал. Дом старухи Родлоун находился вдали от Лондона и был очень удобным для подобных свиданий. Софи не знала его, тем лучше было для принца отпраздновать там свой прощальный вечер. Своим письмом принц приглашал прелестную мисс Говард на последнее свидание, если только она еще желает с ним встретиться, на следующий день в уединенный домик Годмотор Родлоун. Он послал письмо через своего слугу, которому велел передать его лично в руки и действовать как можно осмотрительнее и осторожнее. Этот слуга Хитрый француз уже не раз выполнял подобные поручения он хитро улыбнулся и пообещал в точности выполнить возложенную на него трудную задачу взяв маленькое нежное письмо к софи он вечером отправился к месту назначения между тем принц поехал в сутенд предупредить старуху Родлоун о предстоящем у неё свидании Дело, с которым принц приехал к горбунье, было улажено, так как старуха Родлоун была рада опять заработать что-нибудь. Она пообещала приготовить для посетителей комнату с красными занавесками и, между прочим, спросила, не нужно ли будет приготовить что-нибудь на ужин. Принц ответил отрицательно, но чтобы смягчить старуху, он вручил ей несколько золотых. Хитрая горбунья казалось, при этом сгорбилась еще больше. Она называла Наполеона то принцем, то светлостью, то милордом, предчувствуя, что имеет дело с непростым человеком. Она обещала в точности выполнить обещанное и ручалась принцу, что никто не помешает их свиданию. Итак, принц с успехом закончил свою миссию, но его бедному слуге было гораздо труднее выполнить возложенное на него поручение. Он не смел ни войти в дом мистера Говарда, ни спросить мисс Софию и передать ей письмо, так как оно легко могло попасть в руки родителей. А между тем он хотел сейчас же принести ответ своему господину. Хитрый француз решил познакомиться с горничной мисс Говард, так как он умел вести разговор и даже иногда, чтобы достигнуть своей цели, прибегал к любовным интрижкам. Но для этого требовалось слишком много времени. Был уже вечер, а он должен был с наступлением ночи принести ответ принцу. Кроме того, он даже по наружности не знал горничную мисс Говард, и поэтому легко могла произойти нежелательная ошибка. Не зная, на что решиться, он ходил взад и вперед перед домом мистера Говарда, как вдруг у окна показалась женская фигура. Хитрый француз моментально сообразил, что это была молодая мисс, так как сестер, он знал, у Софи не было, и вот он решился сделать отчаянную попытку, которая превосходно ему удалась. Он поднял письмо вверх по направлению к окну, у которого стояла мисс Говард. Она сейчас же догадалась, от кого оно, и послала горничную вниз, чтобы взять его у ожидавшего на улице слуги и тайно ей принести. София распечатала нежную записку прочитала ее и написав на листочке я приду послала горничную с ответом